Спустя какое-то время разведчики вернулись. У майора Маунт-Джой Крэпса хватило ума не требовать письменных рапортов. Все равно солдаты не умели толком составлять отчеты, и времени на это уходило целое прорва. Так что сейчас они просто по очереди рассказывали об увиденном. Слушая их, капитан Спор отмечал что-то на карте. — Ох ты! Ничего себе размах, сэр! Они заняли огромную территорию. Почти четверть города оказалась за баррикадами. присвистнул он. Майор потёр лоб и повернулся к рядовому Габитассу. Тот, прибыл последним, и, кажется, не пожалел сил, чтобы собрать как можно больше информации. У них там что-то вроде границы. Они называют это рубеж, сэр. В общем, я подъехал к той баррикаде, что на улице Героев, снял шлем, что выглядело будто я не при исполнении, и спросил, что у них происходит. Человек сверху крикнул, что всё спокойно, большое спасибо. И что с баррикадами они уже закончили. Я спросил насчет закона и порядка, и они сказали, мол, примного благодарны. У них их этого добра навалом. — И никто в вас не стрелял? — Никак нет, сэр. И хотел бы я, чтобы и здесь, на нашей стороне, ко мне отнеслись так же дружелюбно. — Осмелюсь доложить, сэр. Жители забрасывали меня камнями, а одна старушка облила меня с, сак... с содержимым ночной вазы, сэр. — И вот еще что, сэр. — Смелее, парень, докладывай все как есть. — Кажется, и я узнал нескольких человек на баррикадах. — Они из наших, сэр.